Глава 23. Враг. А класс элитные ученики нового набора Академии охотников с интересом следили за неожиданным конфликтом, с которого начался новый этап в их жизни. Молодой Дарс из рода Хауссов яростно скрепел зубами. Все знали, что он сам, использовав полученный в первом испытании белый посох, смог развить небесный путь лишь до пятого уровня. И вот его обошёл человек, причём не на пару шашков, нет. Он смог дойти до границы первой трансформации, и от новой силы его, пусть это и казалось немыслимым на двенадцатом этаже, отделял не тупик, а всего лишь глупость в виде нехватки ресурсов и энергии. словно у него не было кланового полигона, где по приказу старейшины клана ему бы мгновенно подвели пару подходящих монстров. Второй неожиданностью, тоже пышущей яростью во все стороны, была Мириен Хао, наследница ещё одного высокого клана. Она, как только что сказал человек, отдала ему свой деревянный меч. И сейчас многие пытались понять, зачем девушка это сделала, зачем поделилась столь ценным артефактом. Их что-то связывает с потомком короля людей или его учителем, или она сделала это, чтобы насолить тому же Дарсу. Никто не мог сказать наверняка. У той же Маюки, последней противницы Дениса из мясорубки, сначала мелькнула мысль, что человек просто соврал. Она знала, что такой, как этот тип, не брезгающий запретными путями, точно мог бы это сделать, но нет. Мириэн не стала его обрывать, а значит, деревянный меч действительно был её. Получается, тут действительно творится не пойми что. Хорошо, что я намекнул Мириэн, будто считаю уже её хозяйкой этого артефакта. Наверное, ей будет приятно осознавать, что я не собираюсь ничего переигрывать, размышлял в это время Денис. А братан уже успел стать популярным, довольно думал Илюха. Значит, говоришь, тебя интересуют запретные техники, нарушая повисшее напряжение, к Денису подошёл Дарс Хаус. Ты неплохо выступил на вступительных, и я не буду обижаться на твои успехи. то, что у тебя получилось развить путь, который не дался мне, означает только одно. Я просто ещё не нашёл ту стихию, которая приведёт меня к настоящей силе. И обиды это точно не то, что мне в этом поможет. Согласен. Обезьян протянул вперёд руку, предлагая Денису её пожать, и парень уже почти был ответил на этот жест. Когда с тяжёлым вздохом между ним и Дарсом встала Мириен. "Бесишь", бросила она Денису. "Раз поступил в академию, будь добр начинать не с глупостей, а с того, чтобы изучить наши традиции. Не думаю, что, пожимая руку нашему хитрому Дарсо, ты собирался признать в том числе и то, что пользуешься запретными техниками. Или я и в самом деле нарушила твои планы попасть на сотни тысяч штрафа?" а потом его солетит перед родом Хаос. Спасибо, Денис отдёрнул руку от Дарса, а потом протянул её Мириен и пожал ладонь уже ей. Наверное, просто в отместку чуть не подставившему его обезьяно. И это оказалось приятно. Рука девушки была очень тёплой и в то же время твёрдой и сильной, как у того, на кого можно положиться. ну или кто просто много тренировался. «Кажется, я сейчас много лишнего сказал, и еще мог бы сказать в разговоре с Дарсом», понял в этот момент парень. «А Мириан меня выручила, хотя кто бы мог об этом подумать после того, как она пригрозила мне смертью при нашей первой встрече. Возможно, это все потому, что она считает подобную поддержку частью нашего договора, и не даёт мне попасть под влияние других до того, как я передам ей меч. А возможно, впрочем, бескорыстная помощь вряд ли подошла бы той, кто столько думает о власти. Дурак, неожиданно хохотнул Дарс, на мгновение словно забыв о своём привычном высокомерном образе, ушёл из моей ловушки и попал в её. Что ты имеешь в виду? спросил Денис. За оскорбление представителя высокого клана своими грязными руками вызываю тебя на дуэль в тренировочном круге старого замка. Ещё один незнакомый Денису обезьян подошёл к нему и изобразил, будто хотел ударить его кулаком в грудь. Да что же это такое, вздохнул про себя парень. Пожалуй, стоит запомнить на будущее, никому тут руки жать не стоит. Тут, наверное, как в каком-нибудь старом дворянском обществе на земле, есть свои, а есть чужие, которые считаются существами второго сорта, и те, кто пусть и случайно попытаются нарушить границу между этими двумя классами, должны быть наказаны. И этот парень, что вызвал меня, я ведь видел, как он весь урок сидел с планшетом и смотрел видео. Видео с третьего испытания с моим участием. Выходит, Мириан все это задумала с самого начала и по совету профессора Пирса отправила своего подручного изучить мои приемы. И что обидно, формально она как будто бы ни при чем, наоборот, помогла мне, а я тут распустил свои грязные лапы. Теперь нужно что-то срочно придумывать. «Кстати, кот...» парень позвал своего духа-оружия. А тут с правами дуэлянтов случайно тоже не как на земле, когда тот, кого вызвали, может задавать условия схватки. Да, уточнение правил дуэли на тебе, кивнул рыжий напарник. Наверное, у вас эта традиция появилась как отражение одной из прошлых эпох, когда вы выбирались в общий мир. И насчёт твоего противника, Ты этого не видел, но во время урока он ещё и списывался со всеми теми, с кем ты сражался, в том числе и с Маюки. Значит, наверняка теперь он знает и про сбор энергии, и про то, как разрушить мою руну Чихар. Неудобно получается. Денис бросил быстрый взгляд на девушку-кузнеца, и по её хитрой улыбке сразу понял, что не ошибся в своих предположениях. После такого у него оставался по большому счёту только один шанс не проиграть. Илюха, составишь мне компанию? Денис посмотрел на брата, и тот сразу же довольно кивнул. Младший до сих пор не смирился с тем, что старший рисковал жизнью во время месорубки без него, и теперь был только рад сразиться плечом к плечу. Так, как они это делали в самые сложные моменты после спуска в подземелья. Конечно, надерём задницу этой шестёрке. Илюха вскинул вверх руку с пистолетом, а Денис не смог сдержать улыбку. Да, он только что глупо подставился, но теперь вместе с братом они точно сумеют с этим справиться, потому что пусть их противник знает его приёмы, но вряд ли он сумел изучить способности Илюхи, а даже если и так, то догадаться о природе чистого урона будет не так-то и просто. Что вы, начала Мириин, но Денис, уже не думая о приличиях, грубо её оборвал. Он пытался быть вежливым, следовать местным правилам и сначала чуть не попал на деньги и не лишился свободы. а потом ввязался в смертельно опасную драку. После такого продолжать в том же ключе было бы просто глупо. Лучше он просто будет с собой. Мы будем сражаться двое на двое, Денис объявил свои условия. "Пусть так", подручный Мирин перевёл взгляд с одного брата на другого. "Ничего не имею против. Пракс, составишь мне компанию?" он позвал обезьяна, который во время опроса профессора отметил разницу между небесами и подземельем. И, кстати, я не знаю, кто такие шестёрки, но думаю, что это оскорбление. И теперь можете не рассчитывать на снисхождение с моей стороны, как будто ты тут что-то решаешь, опять громко ответил Илюха, после чего с интересом наблюдающий за происходящим Дарс не смог скрыть усмешку. Более того, он снова решил вмешаться в разговор. Раз уж вы точно решили драться, и у вас до конца часа, за который мы должны отсюда убраться, нет времени на поиски мастера дуэлей, то я мог бы вам с этим помочь. Вы же все мне доверяете. Дарс попробовал изобразить улыбку Аскал, как у профессора Цифу, но в итоге у него это, конечно, получилось гораздо слабее. Да, пойдём тедраться. Илюха уже хотел было двинуться к выходу из класса, когда Денис его остановил. Он уже столько раз сегодня допускал ошибки, поверив в чьи-то намерения, что было бы крайне глупо делать это ещё раз. Разве ты сам не рассказал мне, что не стоит спешить принимать чужую помощь? Денис свернул дарство улыбку, и тот неожиданно почти искренне ответил: «Извини, подруга», — повернулся он к Мириан. «Кажется, он резко поумнел, так что дальше вы уж сами, а я, пожалуй, просто понаблюдаю». «Нам все равно нужен тот, кто проведет дуэль», — Мириан поморщилась. «Дарс был идеальной кандидатурой, но ты ему не доверяешь. Мне, как я понимаю, тоже. И что тогда мы будем делать? Как сказал мой брат, пойдем драться». Денис ни капли не смутился от слов девушки. «А что насчет того, как нужно проводить дуэль? Уверен, нам в этом поможет ученица Морр». И парень пристально посмотрел на уже почти вышедшую из класса девушку Дилика. Ее длинные черные уши дрогнули, потом повернулись в сторону парня, а вслед за ними, и она вся целиком. «Морр, Ник Шариф!» Так как ты согласна, я не уверена, девушка бросила быстрый взгляд на Мириен. Мор, это сразу стало понятно, не хотела ссориться с представителем клана Хао, но и отказываться у всех на глазах она тоже явно считала ниже своего достоинства. Да что же это такое, выругался про себя Денис. До этого все меня подставляли. Теперь получается, уже я подставляю другого новичка. Мирен, парень быстро повернулся к своей уже старой знакомой. У нас же честная дуэль намечается. Ты же можешь пообещать, что не будешь никак мстить нашей дорогой Мор, в случае если она согласится на моё предложение. Соглашайся. Мирен немного помолчала, а потом кивнула девушке Дилеко. «Да и в следующий раз не бойся, разве стало бы я обижать родственницу одного из наших будущих профессоров?» И опять, отметил Денис, сработала часть рассказа профессора Пирса, рассказавшего, что Мор — необычная ученица. Он как будто догадался, к чему все идет, и заранее расставил фигуры, чтобы все произошло именно так, как ему надо. Выделил девушку... чтобы в случае чего именно о ней парень подумал, как о возможном судье на дуэли. «С другой стороны, а не стал ли я за пару минут параноиком, подозревая всех в том, что они без устали строят интриги?» — подумал парень. «Лучше быть параноиком и остаться в живых, чем красиво выглядеть, но умереть», — заметил кот. Через 10 минут все собрались на площади перед старым замком, где ещё недавно проходил третий этап. Разве что теперь вокруг не было летающих камней Кели, а вместо них в центре вспыхнул полупрозрачный круг, отгородивший место будущей дуэли. Итак, ещё раз напоминаю правила и условия. Морр внимательно зачитывала с планшета правила схваток между участниками Академии Охотников. «Время на бой — одна минута. Ограничений по способностям и артефактам нет. Победа присуждается либо за явным преимуществом одной из сторон, либо судьей, если за отведенное время никто никого не прибьет». Тут девушка замерла, явно смущенная последним словом. но именно так и было написано в правилах, которые она читала. Тот, кто их составлял, явно не особо гордился правильностью своей речи и больше следил за тем, чтобы использованные им формулировки нельзя было трактовать двояко. Победитель получает все вещи побежденного, которые сегодня при нем были. За этим проследит охранная система Академии. Что ж, теперь становится окончательно понятно, почему нас хотели подставить, Денис тихо шепнул Ирюхе. Кажется, одна дамочка совсем не привыкла ждать и решила пораньше заполучить деревянный меч. Не знаю, что Мирин пообещала Дарсу, но уверен, тот бы спокойно нас засудил, совершенно не глядя на то, что реально происходило бы на арене, подумал он. Зря тратит время, хмыкнул младший брат. Всё равно мы победим. И теперь, раз уж что, станем немного богаче. Что нам эти миллионы? Следи за языком. Подручный Мирин не выдержал, и яростно раздувая ноздри, всё-таки ответил на реплику Илюхи: Лучше подумай о том, как будешь выглядеть, когда проиграешь. Лучше сам подумай о том, что гнев лишает разума и ведёт к поражению. или потомком великого короля обезьян, неизвестна эта мудрость, поддержал брат Денис, после чего соперник решил промолчать, то ли решив не уподобляться людям, то ли действительно вспомнив, что гнев не лучший союзник. Небеса, этот нихо просто жалок. Он ведь ещё и покраснел. Маюки с интересом следила за каждой из сторон. И теперь, когда после реплики человека обезьян так явно проявил свои чувства, стало очевидно, что поле боя перед дуэлью осталось за Денисом. Впрочем, это ещё ничего не значит, продолжала размышлять Маюки. Сколько было случаев, когда из поединка больше пользы извлекал совсем не тот, кто побеждал до драки, и даже во время неё. Ведь самое главное это то, как ты распорядишься своим успехом, и некоторые могли больше выжать из самого позорного поражения, чем другие из самой убедительной победы. Кстати, странно, что братья не стали брать с собой змеиглазого духа, который до этого ходил за ними всюду по пятам. Он просто остался снаружи и невозмутимо присел в позу для медитации. Что это? Глупость. Очередной вызов здравому смыслу крутилась в голове у Маюки, и вот схватка почти началась. С одной стороны, в дуэльный купол зашли два подручных клана Хао, с другой два человека. Старший при этом прямо на ходу наклонился к младшему, что-то шепнул, а потом они, не теряя ни секунды, начали готовить атаки. Руно чиха Майюки увидела, что именно они формируют и чувствовала, что разочарована. Девушка-обезьяна была уверена, что человек догадался о том, что она уже продала секрет того, как справиться с его уникальным путём. И вот, вместо того, чтобы придумать что-то новенькое, он снова использует ту же самую атаку, а подручный хаос ожидаемо позволили ему это сделать. разумное решение. Спровоцируют они человека действовать нестандартно. Тот ещё мог бы показать зубы, а так сейчас они дождутся его руны, развеют её и, используя этот момент, нанесут свой удар. Опять же, специально рассчитанный так, чтобы показанные человеком способности не могли бы с ним справиться. 3 секунды до поражения. Маюки начала отсчёт. Вот люди сформировали руны цихар. Два истинных зверя. Один скрытый под землёй гигант, от которого на поверхности торчит лишь один гребень, и второй небольшой кит, пристроившийся за спиной первого и теперь неспешно скользящий следом. Хм, неожиданно в маюке пришла в голову новая мысль. А почему я решила, что человек или непроходимо глуп, или ограниченно умен? Что ему мешает действовать хотя бы на уровень выше, понять, что его сила известна и воспользоваться этим, чтобы усыпить внимание, а самому просто изменить суть своего удара, например, с помощью второго зверя. Это же так просто и интересно. Да, хочется верить, что это будет интересно. Братан, я веду его. Усиливай. Мне нужно усиление чистым уроном на Годзилле». Денис видел, как враги приготовились встречать их атаку, вызвав двух истинных зверей. Первый в форме классического духа обезьяны, наполненный изнутри как будто бы сжатыми лентами четырех стихий голубого и синего цветов. Они явно должны были вымыть радиацию из руны Чехар. Парня, как это случилось во время испытания, не оставив тому и шанса, а второй зверь был огненным, пламя прямо-таки пылало внутри него, изредка вырываясь наружу. Подручные Хао, судя по всему, отнесли Кита и Люхи к водному пути и подобрали для его нейтрализации соответствующий набор стихий. А ведь они думают, что смогут смести наши руны Цихар и сразу же достать нас своими жалкими поделками. Если до этого братья говорили друг с другом, то теперь Илюха повысил голос, чтобы и враги все услышали. Наверное, не стоило называть то, что принимает образ их великого предка, жалким. Денис Картинов взмахнул руками. А вот самих его потомков называть жалкими это, пожалуйста. Тем более, что они вполне это заслужили. Знаешь, Илюха, какую я ещё странность придумал для профессора. как кто-то может служить не только небесам, что в принципе хотя бы понятно, учитывая их силу, но и просто, таким же как они, потомком великого короля, когда рядом только руку протяни, есть настоящая свобода. Так что да, эта парочка точно выглядит жалко. Не успели их противники возмутиться, как истинный зверь Дениса столкнулся со своим синим противником. По всем правилам стихии водного типа, особенно с учётом их количества и уровня развития, должны были снять эффект ядовитого типа, несмотря на его уникальность, но тут вмешалась особенность чистого урона. Способности Люхи помогала его приёмам всегда добираться до врагов, пусть и в ослабленном виде, а союзников делала немного сильнее, что и случилось с Годзилой. Кит помог ему сохранить внутри себя часть пути радиации, несмотря ни на что, и в итоге он, как это бывало и раньше, смог пробиться сквозь кости лаврарских зверей, размятав их на части, а потом врезался в подручный хмеренхао. Вспышка. Защитный купол пропал, а потом перед всеми появилось новое сообщение. Хм. Играющая роль судьи Мор первая пришла в себя. Кажется, мое участие оказалось совсем необязательным. Академия сама отметила проигравших. Ученики Пракс и Ни Хо получили условно-смертельный удар. Ученики Сыроежкины становятся победителями. Список артефактов, оружия и вещей, которые им должны будут передать в течение семи дней, прилагается. Мор замолчала, многозначительно хмыкнула, а потом развернулась и отправилась в сторону портального леса. "Да, тут, конечно, интересно, но пора и делом заняться", сказал Дарс, тоже повернувшись в сторону выхода из старого замка, и вслед за ним отправились все союзники клана Хаус. "Мои подручные передадут тебе выигрыш в течение 7 дней". сможешь забрать его через клановое хранилище Мирин недовольно поджала губы Было видно, что она хотела сказать что-то ещё, но потом развернулась и тоже двинулась в сторону порталов Через минуту во дворе старого замка не осталось никого, кроме братьев И сразу же до этого, когда рядом постоянно гомонила толпа других учеников, Денис этого просто не замечал А сейчас он действительно почувствовал, в насколько древнем месте они находились. Камни замка, стен, мостовой со всеми их трещинами, дующий в округе ветер, словно бы играл на этих древних струнах. И это была очень странная песня, как будто зовущая куда-то вперед, на подвиг. «Ты ведь тоже это слышишь?» — повернулся он к Илюхе.